844. -е. Матерь Агни-йоги Условия, худшие для тела, могут оказаться лучшими для духа. Вот почему тело часто страдает, дабы возрос дух. Нужно нагружение духа обстоятельствами земными, дабы дало он огонь. И когда слишком тяжко, дух может возмутиться и воспрянуть, отбросив путь земли. Совершая любое действие, продолжайте совершать его спервомысленно в духе, ибо дух в сущности своей, по природе своей, свободен от случайных сочетаний внешних условий, но может их направлять. Создавая заранее их форму, может вливать их в нужное русло. В духе живите независимой жизнью от внешней среды.